По зале пролетел гневный шум, гул там и сям усиленный приглушенными ругательствами. Мышевур наклонил голову, беззвучно пошевелил губами. Ведьмак почувствовал, как заклинание на секунду наэлектризовало воздух, шевельнуло его медальон. Каланта глянула на ежа, прищурившись и постукивая пальцами по подлокотнику трона. — Позволяю, — сказала она наконец. — Хотелось бы верить, что причина, которой ты руководствуешься, достаточно серьезна. — Итак, говоришь, что привело тебя, еж безликий. — Благодарю за позволение, — произнес пришельц. Однако, чтобы отклонить укор в отсутствии уважения, поясню, что дело — в рыцарском обете. Я не могу открыть лицо, пока не пробьет полночь. Королева небрежным жестом подтвердила, что принимает объяснение. Йош сделал шаг вперед, скрипнув шипастыми латами. «Пятнадцать лет тому назад», — пояснил он громко, — «твой супруг, госпожа Каланты, король Регнар. Заблудился во время охоты в Эрленвальде. Плутая по бездорожью, упал с коня в яр и вывихнул ногу. Он лежал на дне яра и звал на помощь, но ответом было только шипение змей да вой приближающихся оборотней. Он, несомненно, погиб бы, если б не подоспевшая помощь. Я знаю, так оно и было, подтвердила королева. И если ты это знаешь тоже, то догадывайся, что ты и был тем, кто оказал ему помощь. Да. Только благодаря мне он вернулся в замок целым и невредимым. К тебе, государня. Значит, я обязана тебе благодарностью, иешь из Эрленвальда. Эта благодарность не становится меньше от того, что Регнер, владыка моего сердца и ложа, Уже покинул этот мир. Я рада бы спросить, каким образом могу проявить благодарность, однако боюсь, что благородного рыцаря, дающего обеты и руководствующегося во всех поступках рыцарским кодексом, такой вопрос может обидеть, поскольку это предполагало бы, что помощь, которую ты оказал королю, не была бескорыстной. Ты прекрасно знаешь, королева, что она... Действительно, не была таковой. Знаешь также, что я как раз и пришел за наградой, обещанной мне королем за спасение его жизни. — Вот как! — улыбнулась королева, но в ее глазах забегали зеленые искорки. — Стало быть, ты нашел короля. На дне яра, безоружного, раненного, брошенного на произвол судьбы на милость змей и чудовищ, и только после того, как он пообещал тебе награду, поспешил ему на помощь. А если бы он не хотел или не мог обещать награды, ты оставил бы его там, а я до сих пор не знала бы, где белеют его кости? Ах, как благородно! Уж наверняка ты и руководствовался каким-нибудь рыцарским обетом. Шум меж собравшимися усилился. И сегодня прибыл за наградой ешь, — продолжала королева, улыбаясь все более зловеще. — Спустя пятнадцать лет. Вероятно, надеешься на проценты, которые набежали за это время здесь не гномий банк, Йош! Стало быть, говоришь, награду тебе обещал Регнар. Что делать? Трудновато будет призвать его сюда, дабы он расплатился с тобой. Пожалуй, проще отправить тебя к нему на тот свет. Там вы договоритесь, кто кому задолжал. Я достаточно сильно любила своего супруга, Йош, чтобы не думать о том, Что могла бы потерять его уже тогда, пятнадцать лет назад, если бы он не захотел с тобой торговаться. Эта мысль вызывает у меня не очень-то приятные чувства к твоей особе. Знаешь ли ты, замаскированный пришелец, что сейчас здесь, в Центре, в моем замке и в моих руках ты столь же беспомощен и близок к смерти, как Регнар тогда, на дне яра? «Так что же ты можешь предложить мне? Какую цену? Какую награду, если я пообещаю, что ты уйдешь отсюда живым?»